Третье. На корабле был вечер. Конечно, бортовое время суток понятие условно «до» нельзя, определяемое лишь тем, когда экипаж просыпается и ложится спать. И все же некие глубинные инстинкты, наработанные еще на земле первой, заставляют пусть и условно чувствовать «вот утро, и впереди длинный, заполненный работой или бездельем день, вот полдень, а вот уже и ночь». Сейчас на корабле был вечер. Тревожный вечер перед ночной дорогой, когда до выхода из дома остаются считанные часы, и никто не скажет, что ждет тебя там за этой ночью, разделяющей начало и конец пути. Три часа до первого прыжка Андрей с Сержем просидели в кают-компании у задернутого занавеска из звездно-черного окна, выпивая одну чашку чая за другой. Пакс по-прежнему не отзывался. Андрей не понимал, что с ним могло случиться в открытом пространстве – Метеоритный рой, полиция, не понимал и потому мучился. Сначала молча. А потом Серж спросил у него что-то о попавшем в беду друге. Андрей ответил и вдруг неожиданно для себя самого разговорился. Так было тоскливо и тревожно у него на душе. На самом деле Пакс был Андрею не столько старым другом, сколько старшим. Они встретились лет семь назад. Вернее, это ПАКС встретил Андрея, избитого, слегка подстреленного преследуемого одновременно полицией и бандитами, а вдобавок еще и по уши в долгах. Это был мир седой. Первый иной мир Андрея. И Андрею, смешно вспомнить, было всего 18 Он только что ушел из дома, спасаясь от тоталитарной опеки матери, воспользовавшись кораблем, год назад подаренным дядей Сашей. Не имея наличных денег, он сначала влетел в долги за энергию на корабль, потом попал в очень неприятную историю с имперскими гвардейцами, которым понравилась его девушка. Выкрутился из этой истории, заняв еще денег, и в итоге взял контрабандный груз на седой. Совсем еще щенок, мало знающий о мире, а о мире контрабанды, не знающий вообще ничего, защищенный разве что владением родовыми техниками драки, психической и контактной, которым понемножку учили его дядя Саша и дед. Он был практически обречен рано или поздно попасться, не полицией, так мафии и попался. И тем, и другим, причем сразу. На седом ему крепко досталось. Пакс подобрал его на волосок от края, прикрыл ото всех, каким-то чудом сохранил корабль. Когда Андрей чуть оклемался, долго мылил шею за дурость, а потом стал учить премудростям ремесла. Минут за 15 до первого прыжка Андрей снова попробовал вызвать Пакса и снова получил в ответ молчание. «Черт!» — прошептал он, откидываясь в кресле. «Похоже, уже поздно». «Не надо!» — Серж потянулся из соседнего кресла и коснулся рукой его плеча. «Не надо, Андрей, может, у него просто денег на счету нет, чтобы еще раз соединиться или еще чего?» «Спасибо, Сержик», – Андрей усмехнулся тому, как легко и естественно назвал своего пассажира уменьшительным именем. И все-таки, когда они вышли из последнего прыжка и подошли вплотную к кораблю Пакса, стало ясно, что, вероятнее всего, уже действительно поздно. Корабль выглядел мертвым. Корма была снесена начисто. Части силовой установки торчали из развороченного корпуса, словно обломки костей и обрывки сухожилий. Ходовые огни не горели. Корабль медленно поворачивался на экране, явно неуправляемой навигационной автоматикой. Корабль, скорее всего, и был мертв. Андрей зашипел, как от зубной боли. Повернулся к клавиатуре, набрал код Пакса и запрос на стыковку. Очевидно, компьютер Пакса еще работал, иначе тот не смог бы сутки назад отправить Андрею сообщение». И правда, секунд через тридцать пришло добро вместе с предложением целиком взять на себя маневрирование ввиду отказа у нас соответствующих систем. Какой уж там отказ, подумал Андрей, соответствующих систем на этом корабле просто больше нет. Он повел корабль на стыковку, отчасти вручную, поскольку из трех положенных маячков у Пакса уцелел только один, и приходилось корректировать подход по изображению на мониторе. Контакт получился довольно грубым. При ударе корабль ощутимо тряхнуло. Впрочем, это было неважно, главное, чтобы сработал стыковочный блок у ПАКСа. «Захват», — выдал компьютер, — «завершено успешно». «Контроль герметичности» — «завершено успешно». «Сочленение навигационных систем» — «прогресс» — «2%, 5%, 7%» — «сочленение невозможно», — «прервать стыковку». «Нет», — ввел Андрей. «Контроль систем жизнеобеспечения. Опасность. Ресурс СЖО корабля 2 2.13%. Прервать стыковку?» «Нет». «Принять на себя контроль СЖО?» «Да». «Завершено успешно. Стыковка завершена в аварийном режиме». Андрей выдохнул. «Все нормально?» — спросил Серж. «Почти». «Состыковались, во всяком случае. Серж, я к Паксу, ты оставайся здесь, будь в рубке. Если что, я с тобой свяжусь». «Хорошо». Едва Андрей распахнул стыковочный люк, сразу потянуло гарью, сладковатым запахом горелой изоляции и вонью паленого пластика. Он вошел на корабль Пакса. Было непривычно тихо, корабль действительно был почти мертв. Пакс лежал в рубке, откинувшись в пилотском кресле и, казалось, спал. Левой руки выше локтя у него не было. Плечо заканчивалось полуобугленной коркой спекшейся крови. По всей рубке на стенах, на пультах были видны следы пуль и лучевых импульсов. Андрей, вскрикнув, присел у низкого кресла. Пакс открыл глаза и повернул лицо, страшно бледное, с глубокими отливавшими зеленью складками у рта и провалившимися глазами. Рубашка у него на груди была разорвана, и напротив сердца... Впивалась своими жалами в грудь черная коробочка автоаптечки. Андрей понял, что эти сутки Пакс прожил только на стимуляторах и обезболивании. «Андрюша», — Пакс улыбнулся, — «пришел-таки». «Пакс, что для тебя сделать? Часов через пятнадцать мы будем на седом, ты только продержись». «Да нет, друг, это тело уже почти мертвое, никуда я уже не успею, ты вовремя». «Послушай, Пакс, не надо, Андрей, не трать время». Его и так мало осталось. Андрей сжал ручку кресла, понимая, что Пакс прав. «Кто это был?» — спросил он. «Кто это был Пакс? Полиция?» «Нет». «Не знаю, кто. Но не полиция. Ничего не искали. Даже груз на месте. Не знаю, кто, Андрюшенька». «Расскажи». «Какой-то корабль. Мой комп не смог его определить. Без опознавательных знаков, без сигналов, даже без ходовых. Вынырнул прямо у меня под носом». Очень быстро я не мог от него уйти. Понимаешь, без всяких разговоров, в два выстрела снесли ходовую часть. Подошли, загнали в мой комп какой-то вирус прямо по обычной связи и сами управляли стыковкой. Четверо в стандартных легких скафандрах, я даже лиц не видел, разнесли мне все, руку вот отстрелили, для острастки, наверное. Спрашивали про деда, потом выстрелили в упор и ушли». «Но зачем, Пакс?» «Не знаю. По-моему, им ничего особенного и нужно-то не было, только убить. А в корабль входили так, на всякий случай. Я после того выстрела упал, сознание потерял, а они, видно, подумали, что мертвый. А я, вот видишь, ничего не понял», — пробормотал Андрей. «Он подумал, что если все на самом деле так, то странно, что хотя бы потом для гарантии нападавшие не расстреляли корабль». но сообразил, что никто и никогда не наткнется случайно на мертвый корабль в открытом пространстве. «Да, Пакс, похоже, понял его мысли. Они просто сэкономили энергию на еще один выстрел. Думали, что я уже всё и уж никак не предполагали, что я смогу выйти в сеть с этой грудой металлолома и позвать тебя». Пакс прикрыл глаза, пережидая наплыв боли. Андрюшенька, спасибо, что пришел. Очень не хотелось так помирать одному. И еще груз. Андрей вдруг смутился теплыми словами Пакса. Слушай, может тебе воды или хочешь кофе сварю? Коньяк у меня есть. Незачем уже. Да и некуда. У меня там внутри одна мешанина. Только электроника и держит. Пакс, а про что... Ты говорил, они тебя расспрашивали, про деда То есть, сынок, эта история, похоже, больше, чем просто конец контрабандиста Пакса. Я тебе все расскажу, а ты уж думай сам. Это я не к тому, чтобы ты им мстил, да и не найдешь ты их, наверное, просто, ну, сам все решишь, мне уже поздно». «Помнишь, на сумерках я тебе рассказывал про серого деда, который ходит между звезд и всем объясняет смысл жизни? Так вот, я его видел, даже говорил с ним. По звездам он при мне не ходил, да и встретил я его в бистро, в порту Сумерек. Сам к нему подошел и сам заговорил, а шепчется, что это нельзя. Может, из-за этого все и случилось». Пакс снова закрыл глаза, справляясь с приступом боли. покачал головой, когда Андрей спросил, чем помочь. «Я тебе, андрюш сейчас целую сказку расскажу, настоящую, и правду от начала до конца, перед смертью не врут, да и о чем врать-то?» «У меня предки далекие были колдунами, не знаю, как их тогда называли, в одной маленькой корпорации. Ты же знаешь, тогда во многих компаниях была вера в старых богов, К нашему времени от этого уже ничего не осталось, только сказки. Вот бабка моя мне и рассказывала в детстве те сказки, что были в старых корпорациях. Я уж все забыла а одну помню. Очень на мне тогда по сердцу пришлась. Про волшебную страну, остров Буян, где все настоящее, бесчервоточное. Небо синее, розы алые, звезды в полнеба, яблони цветущие, лепестки, как жемчужины». «Любовь без предательства, жизнь без смерти». «Я, знаешь, Андрюша все пытался себе этот волшебный остров представить, и не получалось. Никак. Все, что представлю, обязательно не полное, не до конца, значит, не совсем настоящее, значит, не остров Буян. И вот однажды приснился мне сон, такой яркий, такой красочный, что до сих пор все помню». Будто иду я по лесной дороге совсем один, и какая-то во мне огромная такая радость от того, что сейчас случится что-то очень важное и хорошее, а вокруг все такое красивое, не бывает в жизни таких красок. И тут я понимаю, что это дорога на остров Буян. Смешно, да? Как по дороге можно попасть на остров? Ну, вот я знаю, что это так и все тут. Этот сон мне всю жизнь снился, жаль, что редко. Никогда у меня такого счастья не было, как в этих снах на этой дороге. Но я в этом сне так никогда и не дошел до острова. А один раз, совсем еще в молодости, был у меня такой случай, не во сне, а наяву. Я пришел с грузом на землю первую. Сдал груз, получил свои деньги. И захотелось мне погулять в каком-то тамшнем парке, а дело было под вечер. Я долго бродил, хорошо мне было, спокойно». и вдруг почувствовал какой-то хлопок, будто в ладоши ударили, и тотчас все изменилось. Парк, дорожка, трава, все осталось как было, а вот краски вдруг стали ярче, что ли, и ощущение у меня появилось, как из тех снов. Я смотрю, а впереди от моей дорожки отходит вправо тропа, которой еще миг назад не было, и тут я понимаю, что эта тропа — начало дороги. Ничего не могу объяснить, просто я тогда это знал, и все. Ох, и страшно мне стало, Андрюшенька. Я долго там стоял, никак не решался свернуть на нее. И вроде уж решился, а только тропинка к тому времени вроде как взяла и растворилась. Потом я себя долго корил, что сразу не пошел по дороге, как только понял, что это она. Пакса замолчал и, прикрыв глаза, перевел дух». Андрей тоже молчал, ждал продолжения рассказа, смутно чувствуя в нем что-то знакомое, не в событиях, но в ощущениях, о которых говорил Пакс. «Я знаю, Андрюша, что в галактике живет еще немало людей, которые помнят старые сказки и даже верят старым богам. Я, когда деда встретил там, в порту, как раз перед стартом, сразу понял, что он из этих». Не знаю, как. Только в нем чувствуется что-то, словно не человек это. А кто же Пакс? Чужой? Не знаю. Ладно, это теперь совсем неважно Я долго там к нему приставал, все хотел понять что-нибудь, а он и сказал-то мне только, «Твоя, мол, дорога уже близко». А как этот дед связан с теми, кто взял твой корабль?» «Я этого не знаю, Андрюша. Может, это и его люди. Говорят же, что нельзя к нему с вопросами подходить. А может, и кто другой. Сам понимаешь, в Бестро это было народу полно. Кто угодно видеть мог, как я с ним беседую, Андрюша». «Да, Пакс, надо прощаться. И так уже сутки держусь, не могу больше. Потом сам додумаешь, что здесь к чему. Только не думай, это не бред». Андрей кивнул. «Я знаю, Пакс. Я тоже видел». дорогу. Он на самом деле только что вспомнил похожий сон, накрепко впечатавшийся в память, вот только в его сне дорога была рекой. «Андрей, возьми груз. В каюте, в шкафчике санузла. Там немного, килограмм двадцать». Андрей снова кивнул, быстро вышел из рубки и пошел в жилое отделение паксового корабля. «Был такой неписанный», Но много раз проговоренный закон контрабандистов, если есть хоть какая-то возможность, то груз должен быть доставлен, даже если погибает тот, кому он поручен. Все клиенты знали об этом законе, и именно это знание заставляло их обращаться к честным контрабандистам, поддерживающим традиции и законы своего сообщества, а не к аутсайдерам, чьи услуги были куда дешевле. Андрей быстро нашел завернутый в пленку и обмотанный скотчем увесистый пакет, побежал обратно к Паксу. «Металл?» — спросил он. «Да, на седой доставишь?» «Конечно, Пакс. Карточка на пульте». Андрея показалось, что Пакс начинает задыхаться. Он шагнул к пульту, схватил магнитную карточку с информацией, вернулся к Паксу. «Я там все уже записал. Что тебе нужно? По грузу?» «Да, Пакс». «Ну ладно, пора. Прощай, Андрюшенька. Сними!» Он подбородком указал на коробочку автоаптечки. «Не хочу уходить под электронной наркотой. Прощай, Пакс!» — сказал Андрей. Не знаю что еще сделать, он просто дотронулся до целой руки Пакса. Тот чуть улыбнулся, шевельнул в ответ пальцами. Андрей потянулся к аптечке и вывернул регулятор мощности на ноль. Аптечка втянула свои черные жало и отвалилась. Пакс вздрогнул от боли, не сдерживаемой больше электроникой, напрягся на мгновение, потом резко обмяк и прикрыл глаза. «Удачи, Андрюша!» — просипел он. «Удачи, Пакс!» Растыковавшись Андрей отвел свой корабль на безопасное расстояние и, набрав кодовую комбинацию на клавиатуре центрального компа, Превратил маленький невзрачный пульт контроля жизнеобеспечения, притулившийся у левой стены рубки, станцию управления огнем. Сержик только удивленно выдохнул у него за плечом, уставившись в появившиеся на мониторе данные о состоянии трех орудий корабля. Почему-то вспомнились те люди, взявшие Пакса на абордаж и сэкономившие энергию на контрольном выстреле. «Удачи, Пакс!» — повторил Андрей, активируя главный калибр.